Глава 4. Продажный город Мы уже в течение многих лет терпим и молчим, видя, что все достояние целых народов перешло в руки нескольких человек. Наше равнодушие и наше потворство этому стяжанию кажется еще большим, потому что ни один из этих грабителей не скрывает своих деяний. Цицерон Цицерон – речь в защиту Гая Верроса. Гай Марий родился в 157 году до эры в Арпинуме, итальянском городе, жителям которого сенат совсем недавно предоставил политические права. Хотя потом его чернили как «человека низкого происхождения, неотесанного, грубого и заурядного в жизни». Вильлей Патеркул. Римская история. В действительности Марий был отпрыском уважаемого рода эквитов, воспитанным в благополучной среде положенных ему привилегий. Он появился на свет в состоятельной семье и получил хорошее образование, но, несмотря на это, римские политики II века до нашей эры, казалось, задумали выставить его амбиции на посмешище. Он был «новосхому» из числа италиков, а его происхождение и связи явно хватало лишь на то, чтобы претендовать на почетную карьеру в какой-нибудь местной администрации. Но Марию требовалось больше – Поэтому, получив образование, он избрал единственный путь, способный открыть неудачнику, пусть даже и относительному, путь к политической славе – службу в легионах. Едва возраст позволил ему носить оружие, он проявил себя на военной службе, а не в занятиях греческим красноречием. Солюстий. Югуртинская война. Родственные связи со Сцепионом позволили 23-летнему Марию поступить в личный легион Эмилиана, созданный для финального похода в Нуманцию в 134 году. Вопреки укоренившемуся мифу, свою карьеру Марий не начинал простым легионером. Принадлежность к сословию Эквитов наделяла его званием офицера. Во время службы в Испании командиры хвалили его храбрость, прилежание и честность. Марий неоднократно доказывал, что на него можно положиться. Одна известная легенда, повествующая о последнем этапе осады Нуманции, гласит, что как-то вечером друзья спросили Эмилиана, где римляне могли бы найти человека, способного его заменить. На что тот похлопал юного Мария по плечу и ответил «Пожалуй, здесь». Плутарх, Гай, Марий. После падения Нуманции Марий, по всей вероятности, вступил в борьбу за долю коммерческих трофеев, которыми в Испании были копии. И тот факт, что он действительно приобрел долю в правах на их разработку, объясняет, откуда у него взялись деньги, чтобы начать в Риме дорогостоящую карьеру. Но даже сумев воспользоваться в тот момент своими связями в коммерческих кругах, Марий остро осознавался, сколь мощным общественным противодействием ему придется столкнуться, строя карьеру. Он не обладал ни красноречием, ни богатством, с помощью которых знатные вельможи из числа его современников оказывали влияние на народ, Но сама его непоколебимая уверенность, неустанные труды и простой, бесхитростный образ жизни позволили ему снискать определенную популярность у других граждан. Там же. Несмотря на социальное происхождение, одним преимуществом Марий все же обладал. Он был наследным клиентом Цицилиев Мителлов, знатного рода, который на тот момент как раз приобретал статус господствующей фракции Рима своего высокого положения Мителлы, плебейский род, за пять поколений до этого возвысившийся до аристократического, добились благодаря одному единственному великому полководцу – Квинту Цицилию Мителлу Македонскому. Победоносным прозвищем «Македонский» этого человека современники Сципиона Эмилиана наградили после того, как он в 147 году до н.э. сокрушил последние остатки Македонии. Этот триумф стал началом долгой, впечатляющей карьеры, за которую Квинт Македонский изъездил всю империю от Испании до Греции. Но по мере своего возвышения он остерегался входить, заодно втягивая и родню в ближний круг Сципиона и Клавдия, вместо этого сторонясь и того, и другого. Однако подлинное могущество Метеллов представляли люди. На двоих у Квинта Македонского и его брата было шестеро сыновей и трое дочерей. Примерно в 120 году до н.э. эта молодая поросль возвысилась до вершин римской власти и сохраняла свои позиции в течение целого поколения. Где бы ни разразилась война, никто не сомневался, что метеллы примут в ней участие. В период со 123 года до н.э. по 106 год до эры выходцы из их рода шесть раз становились консулами. Их имена возглавляли списки почетных триумфаторов с успехом проведших военные кампании в Македонии, Фракии, Сицилии, Галлии, Испании и Северной Африке. В 120-110 годах до н.э. эта плеяда отпрыска Руда заполонила собой все эшелоны Куркус Хонорум. К тому моменту, когда старший из них становился консулом, младшие избирались квестерами, эдилами и претрами. Их преобладание в среде магистратов позволило семье контролировать различные уровни власти. В то же время успехов метеллы добивались не только благодаря своему количеству, но и потому что холили и лелеяли таланты. По сути, подлинным вдохновителем фракции метеллов был не кто-то из кузенов, а скорее прозорливый молодой человек по имени Марк Эмилий Скавр, который координировал всю их деятельность. Он происходил из рода хоть и благородного, но растерявшего свой политический и финансовый капитал стараниями нескольких предшествующих поколений. Из-за столь скромного происхождения, Скавра впоследствии лживо называли сыном публикана, относя к нову схому, но в действительности это было совсем не так. Скавр отнюдь не слыл великим оратором, как Гай Гракх, но при этом обладал даром убеждения в личных беседах и больше полагался на мудрость, позволяющую предвидеть последствия, чем на искусство произносить речи. Цицерон, бораторе. С помощью все того же дара убеждения он проложил себе путь в семью Метеллов в тот самый момент, когда она все больше повышала свой статус, и женился на одной из дочерей Квинта Македонского. Едва став ее членом, Скавр тут же стал предпринимать усилия для того, чтобы взять бразды правления в свои руки. Позже Цицерон, говоря о Скавре, скажет, что «Без его слова не делалось вообще ничего». «Там же». А Солюстий вспомнит, что этот человек жаждал власти, славы и богатств, но был умен, чтобы скрывать свои недостатки. «Солюстий. Югуртинская война». Но Скавра, выступавшего в роли виртуозного тайного вдохновителя, Мителлом, было мало. Им еще требовались люди, способные привлечь к себе внимание в комиции. Одним из самых многообещающих о себе заявлял юный и пылкий оратор по имени Лициньи-Красс. Он был типичный оптимат, происходил из прославленного рода, обладал острым умом и врожденным талантом оратора. На публичную сцену он ворвался в 119 году до н.э., представляя сторону обвинения на суде над Карбоном, членом земельной комиссии и ренегатом. Теперь он слыл лучшим оратором Рима, унаследовав это звание от покойного Гая Гракха. В то же время Красс был ученее Гракхов. Он изучал право, философию и литературу. Его безукоризненному послужному списку недоставало только одного – интереса к воинской славе. И если таких, как Гай Марий, помечала клеймом служба в легионах, то в случае с Крассом эту функцию выполнял форум. Позже он скажет. «Я пришел на форум совсем еще юнцом и исчез с него только один раз, пока исполнял обязанности квестра». Цицерон. Об ораторе. Никто не знал форум лучше Луция Красса, как никто не знал лучшего оратора, чем Луций Красс. Кроме того, Метеллы призвали на службу большого друга и политического союзника Красса Марка Антония. Тот был на четыре года старше, но признавал за Крассом превосходство в таланте. По его утверждениям, когда окружающие слушали речь Красса, мечтая дорасти до его уровня, «Ни один из них, невзирая на свое самомнение, не тешил себя надеждой говорить когда-либо как он». «Там же». Антоний хоть и хранил верность друзьям, но при этом слыл искусным игроком, который прекрасно понимал силу, заключенную в осмотрительности и осторожности. Однажды он сказал, что никогда не записывал свои речи, чтобы потом, сказав что-то не то, иметь возможность заявить, что он ничего такого не говорил. «Там же». Ореол таинственности он пронес через всю свою жизнь, и если крас мастерски выступал на крупных общественных мероприятиях, то Антоний блистал на судебных процессах. Обладая талантом лучших греческих софистов, он мог оспорить любой аспект дебатов и одержать победу. Представляя собой в судах внушительную силу, он часто защищал интересы метеллов. Помимо этих двух знатных молодых людей, приобретавших все больше веса и влияния в обществе, Метеллы также старательно заводили союзников среди эквитов, торговцев и банкиров, которые финансировали их завоевательные войны на Чужбине, позволявшие им сохранять в 102 году до н.э. консульские должности. Метеллы в течение жизни целого поколения контролировали государственные контракты публиканов. Информации, свидетельствующие о том, что метеллы были коррумпированы сверх всякой меры, нет, но в те времена помогать друзьям и загонять в тупик врагов считалось само собой разумеющимся. Эти связи превращали Метеллов, как отдельно взятую фракцию, в самую могущественную в римской политике. Гай Марий, постепенно входивший в силу, и сам был клиентом Метеллов из числа эквитов. После десяти лет службы он выставил свою кандидатуру на должность военного трибуна, штатного офицера легионов, избираемого солдатами. По всей вероятности, положенный ему на этом посту год, он провел на Балиарских островах, помогая одному из старших отпусков рода Метеллов добиться первого в истории их поколения, триумфа. Затем воспользовался пребыванием в этой должности, чтобы провести успешную кампанию по избранию на первую действительно важную магистратуру и в 122 году до эры стал квестером. На этом посту он, скорее всего, продолжил службу в легионах, которые на тот момент вели наступление на юге Галлии. И там впервые увидел те самые реки и холмы, где 20 лет спустя ему предстояло одержать одну из самых эффектных побед за всю римскую историю. Приступив к экспансии за пределами Италии, Рим двинулся по трем направлениям – на запад в Испанию, на юг – в Африку и на восток – к бассейну Эгейского моря. Но его северная граница не переживала никаких изменений. Честью из-за Альп, высевшихся вдали огромной естественной преградой. Но после великих завоеваний середины II века до н.э., Республике понадобилось наладить пути сообщения, чтобы снабжать свои обширные территории в Испании и Македонии. Как результат, легионы переправились через Альпы и втянулись в череду конфликтов с племенами, которые властвовали по ту сторону новых границ. Впрочем, под римскую юрисдикцию полоса побережья между Альпами и Пиренеями перешла только в 120-х годах до нашей эры. До этого защита региона возлагалась на город Массилия, Эта греко-финикийская колония, основанная в шестисотых годах до нашей эры, была другом и торговым партнером Рима с самых первых дней существования республики. В 125 году до нашей эры на Массилию напали Сальли, гальское племя, господствовавшее на равнинах между Альпами и рекой Рона, и она обратилась за помощью к Риму, радуясь возможности помочь другу и еще больше радуясь поводу избавиться от консула Флагка, находившегося в Риме, пока он не продавил свой законопроект о предоставлении итальянцам гражданства, Сенат отдал легионам приказ выступать на север. После нескольких лет сражений, заканчивавшихся с переменным успехом, римляне наконец заняли полоску земли шириной примерно 20 миль от Массилии вглубь континента и учредили там постоянную военную колонию под названием Секстиевы ныне французский Эксан-Прованс. С момента своего основания в 122 году до н.э. Аквы-Секстеевы стали основной базой римских операций в Галлии. Получив от римлян отпор, предводитель Салиев собрал остатки своего племени и укрылся у аллаброгов, еще одного могущественного народа, контролировавшего территорию верховья верховьях Роны. Считая, что Аллаброги представляют для Рима угрозу, в 122 году до нашей эры Сенат отправил на охрану границ консула. В конце того же года легионы одолели Аллаброгов в крупнейшей битве в окрестностях нынешнего Авиньона, а несколько месяцев спустя добились еще большего триумфа, одержав победу, к которой, по всей вероятности, был причастен Гай Марий. Кульминация этих первых гальских войн наступила в конце лета 121 года до нашей эры. В 80 километрах к северу, а так в Секстеевых, римляне схлестнулись с коалицией галлов на берегах реки Изер. Подробности того сражения до нас не дошли, но если учесть, что потери галлов составили около 120 тысяч человек, битва была поистине колоссальной. Только отсутствие детальных свидетельств помешало сражению на реке Изер стать одним из самых знаменитых во всей римской истории. После него Рим установил свою военную власть во всей Южной Галлии. Когда римляне добились там господства, одна из сенатских фракций, объединившись с эквитами торговцами, приложила немало усилий для учреждения в регионе постоянной гражданской колонии с целью обеспечить пути снабжения на случай непредвиденных ситуаций в будущем. Сенат Иско вон лес, чтобы отвергнуть это предложение. Но когда ему оставалось совсем чуть-чуть, чтобы его окончательно парализовать, Юный, блистательный оратор Луций Крас произнес в Народном собрании еще одну впечатляющую речь. Он решительно выступил в поддержку основания новой колонии и перетянул на свою сторону весь комиций а вместе с ним и большинство коллег из Сената. Когда в 118 году до нашей эры основали наконец Нарбо, ныне Нарбон, вся Южная Галлия стала называться Нарбонской. Создав в регионе постоянные поселения, римляне построили знаменитую «Виа Домиция», то есть «Домициеву дорогу», которая связывала Италию с Испанией и действовала на постоянной основе. Ее можно увидеть и сегодня, двигаясь по южному побережью Франции. Повоевав в 130-х годах до н.э. в Испании и в 120-х годах до н.э. в Галлии, Гай Мари отказался от военной карьеры в пользу гражданской. В 119 году до нашей эры выставил свою кандидатуру на выборах Трибуна и, благодаря покровительству Метеллов, одержал победу. Но вместо того, чтобы в течение отведенного ему годичного срока завоевать новых союзников и друзей, Марий за это время практически всех от себя отвратил. Хотя к тому времени уже было введено тайное волеизъявление, у патрона по-прежнему оставалось множество возможностей убедиться, что его клиент проголосовал как положено. Один из распространенных приемов состоял в том, чтобы проверить голосующего тогда, когда он уже заполнил бюллетень, но еще не опустил его в урну. Игнорируя возражения своих покровителей метеллов, Мари представил законопроект о перепланировке помещений для голосования, дабы исключить подобную практику в будущем. Один из консулов, по случаю как раз из метеллов, побудил Сенат отвергнуть законодательную инициативу Мария, приказав ему лично туда явиться. Ничуть не испугавшись, Марий пригрозил бросить консула в тюрьму, если тот встанет на пути народного собрания. Консул дал задний ход, но метеллы пришли в ярость от того, что пес укусил ту самую руку, которая его кормила. Разгневав своих главных покровителей в Сенате, следующим шагом Мария отказался умилостивить городской плебс, поддерживавший его попытки провести реформу системы голосования. Незадолго до этого один из его коллег-трибунов представил законопроект, предусматривавший увеличение общественной доли зерна, продающегося по контролируемым ценам, которую учредили еще Гракхи. В Риме эта законодательная инициатива пользовалась огромной популярностью, но Марий наложил на нее вето, назвав бесполезной подачкой, которая только подточит в республике мораль. И поскольку Плеб Сурбана нуждался не в бранном морализаторстве, а в дешевом хлебе, закончить свой срок в должности трибуна Марий умудрился изгоем не только для Палатинского холма, но и для форума. Но несмотря на сомнительные политические инстинкты, Марий все равно двинулся дальше вперед на поводу своих амбиций и либо в 118-м, либо в 117-м году до нашей эры принял участие в выборах Эдила, Видимо, он считал, что год на этой должности позволит ему вернуть благосклонность народа, но во время выборов Эдила конкуренция была куда жестче, чем при избрании магистратов ниже рангом. Если трибунов или квестеров ежегодно избирали по 10 человек, то Эдилов всего 4. Ни связи, ни деньги гарантировать победу не могли. А для Новус Хомо из числа италиков, которые настроили против себя и оптиматов, и популяров, никаких гарантий не могло быть вообще. Сначала Марий выставил свою кандидатуру на должность старшего идила, но по ходу выборов увидел, что набирает угрожающе малое количество голосов. Видя, что впереди его ждет неминуемое поражение, он переменил решение и принял участие в выборах младших идилов. Подобное рискованное предприятие, хоть и выходило за рамки условностей, но закону не противоречило. Эти выборы Марий тут же проиграл. После полученного ему унизительного двойного поражения, До конца его многообещающей политической карьеры оставалось всего ничего. Но по ту сторону Средиземного моря уже назревали события, благодаря которым ему вскоре предстояло вихрем ворваться в узкий круг тех, кто вершил в Риме власть. Но Медийское царство располагалось на северном побережье Африки и примерно соответствовало современному Алжиру. В его основе лежали скотоводство и морская торговля. В то же время оно снискало славу благодаря мастерскому владению его жителей искусством верховой езды. Нумидейцы поставляли самых лучших кавалеристов во всем Средиземноморье. В течение многих поколений ее предоставляли в распоряжение соседнего Карфагена. Но в самый разгар Второй Пунической войны великий нумидийский царь Массиниса переметнулся на сторону римлян и в решающей битве против Ганнибала в 2002 году до эры сражался бок о бок со Сципионом Африканским. После этого он правил страной от имени Рима еще 50 лет и умер только в 148 году до эры когда легионы республики возвратились, чтобы раз и навсегда разрушить Карфаген. Как проконсул Рима и личный друг нумидийской царской семьи, Сципион Африканский распределил владение последнего монарха между его тремя сыновьями. Но то ли по какой-то случайности, то ли в результате чьего-то умысла единственным правителем Нумидии стал только один из них. Миципса. Царь Миципса входил в число тех, кого Эмилиан в 133 году до нашей эры попросил сформировать вспомогательные войска для окончательного завоевания Нуманции. Он не только с радостью согласился, но и нашел отличного командующего, возглавившего поход, своего незаконно рожденного племянника Югурту. Тот хотя и был плодом в небрачной связи, но всегда оставался в сфере притяжения царской семьи, и пользовался популярностью при дворе. Бог наделил Югурту физической силой, привлекательной наружностью, но в первую очередь энергичным умом. Солюстий, Югуртинская война. Несколько лет Меципса видел в Югурте своего потенциального наследника, но когда у него родились собственные сыновья, тот превратился в проблему. А на войне лихого князя могли убить, что стало бы подходящим решением. Но такая игра явно содержала в себе немалый риск. А что, если по возвращении Югурта станет популярен, как никогда раньше? В Нуманции Югурта на всех без исключения произвел впечатление. Юный нумидеец никогда не ошибался в своих суждениях и всегда преуспевал в любых начинаниях. К тому же он обладал великодушным характером, находчивостью и остроумием, качествами, благодаря которым ему удалось завязать узы близкой дружбы со многими римлянами там же. Бок о бок с союзниками Югурта узнал, как в действительности римляне воюют и как реализуют свою политику, разобрался в их военной тактике, увидел их скрытые недостатки, но самое главное – изучил пороки. Заметив, что Югурта усваивает эти уроки, Эмилиан отвел молодого нумидийского князя в сторону и предостерег слишком полагаться на взятки и дары, когда ему хочется добиться своего опасно покупать у некоторых то, что принадлежит многим». «Там же», — сказал ему Эмилиан, но этот урок югурта так и не усвоил. После осады Нуманции он не только вернулся домой живым, но и привез с собой восторженное письмо с цепиона Эмилиана, который писал в нем «Отвага вашего югурты в Нуманции буквально бросалась в глаза, о чем вы, уверен, с радостью узнаете». Благодаря своему служению он стал нам дорог, и мы приложим все усилия с тем, чтобы его также полюбили сенат и народ Рима. Соллюстий, Югуртинская война. Перед Меципсой встала настоящая дилемма. Теперь, когда Югурта возвратился, получив одобрение Рима, он не мог от него избавиться. Ему оставалось только одно – заключить его в объятия. Царь его официально усыновил, сделав одним из трех законных наследников трона. В 117 году до нашей эры старый Миципса умер, и инумидия оказалась в руках трех человек – югурты и двух его младших и при этом неродных братьев – от Гербала и Геемпсала. Они хоть договорились разделить поровну царство и казну, но югурте делиться с другими оказалось неинтересно. С помощью подкупа его шпионы забрались к геймпсалу в дом, нашли в шкафу съежившегося от страха царя и отрезали ему голову, Когда об этом убийстве сообщили Адгербалу, он собрал войско. Но за годы командования нумидийской армией Югурта завоевал преданность всех лучших солдат. Адгербалу же удалось мобилизовать лишь неопытных новобранцев, которым не хватало как верности, так и подготовки. В ходе их первого и последнего боя армия Югурты разгромила силы Адгербала. Не чувствуя себя больше в безопасности, где бы то ни было в Нумидии, царь Адгербал решил искать убежище в Риме, единственном месте, которое пришло ему на ум. Узнав о волнениях в Нумидии, Сенат пришел в возмущение и разрешил Адгербалу объясниться с посланниками Югурты. Стороны, как нетрудно догадаться, стали обмениваться взаимными обвинениями. Адгербал назвал брата самым скверным человеком на всей земле. Там же, брата убийцей, развязавшим войну. Посланцы же югурты утверждали, что в действительности проблему представляли как раз Адгербал и Гимпсал, в то время как югурта действовал лишь в целях самозащиты. А потом добавили, что Адгербал жалуется только потому, что ему не дали никому навредить. Солюстий. Югуртинская война. Обсудив вопрос, Сенат согласился послать в Нумидию комиссию из десяти человек, чтобы провести дальнейшее расследование и вынести квалифицированное решение. Возглавил эту комиссию никто иной, как Луций Апимий, который теперь, разрушив за свою карьеру Фригеллы и уничтожив Гракхов, вошел в когорту государственных мужей, признанных старейшинами. При встрече Югурта проявил к ним полагающееся уважение и почет, поклявшись подчиниться вынесенному ими вердикту. Опросив участников событий и осмотрев карты, члены комиссии решили не притеснять ни одного из царей, а вместо этого вернуться к принципу совместного правления – Затем поделили Нумидию пополам. Югурти достались плодородные земли в глубине континента, а от Гербалу прибрежные равнины. После чего сенаторы собрали вещи и уехали, теше себя надеждой больше никогда не слышать о погрязших в распрях нумидийских царях. В ходе обсуждения нумидийского вопроса некоторые сенаторы поддерживали больше Югурту, чем кого-то еще. Причем было известно, что доверенные лица Югурта явились в Рим с большим количеством золота и серебра, используя его, чтобы, во-первых, осыпать подарками старых друзей, а, во-вторых, приобрести новых. Одним словом, без промедления добиться щедротами чего только возможно. «Там же!» Поддержка, оказанная этими новыми друзьями Югурти, несколько озадачивала, ведь медийское взяточничество было бесстыдным и пользовалось дурной славой. «Там же!» Дошло даже до того, что Скавр подверг коллег за их поведение критике опасаясь, как бы столь неприкрытое мздоимство не вызвало возмущения народа. «Там же!» Но приведенный здесь рассказ о позорном взяточничестве – это еще не все. Для поддержки югурты многим в Сенате деньги не требовались. Был немало тех, кто служил с ним бок о бок в Нуманции, считая храбрым, образованным и достойным союзником Рима, Поэтому есть все основания полагать, что подарков таким старым друзьям, чтобы они поверили в историю, рассказанную бывшим товарищем по оружию, потребовалось совсем немного. От Гербала они не знали, зато знали Югурту и очень ему симпатизировали. Во всем остальном деньги и дары любой наземной делегации принимались в качестве достойной платы за то, чтобы допустить ее во внутренний дворик любого сенатора. Это при том, что политика некоторых всегда заправляет их кошелек югурт задействовал всех кого только смог пока разворачивались все эти события гай марий предпринимал шаги чтобы опять оказаться на коне не унывая после поражения на выборах Эдила, в 116 году до нашей эры он выставил свою кандидатуру на должность претора и хотя мителлы препятствовали попытке бывшего клиента ее занять новый человек марий выиграл заняв в списке победителей последнее место. Тут же поползли слухи о том, что сторонники Мария для того, чтобы обеспечить другу нужное количество голосов, обманным путем включили рабов в очередь тех, кто пришел сделать свой выбор. Вскоре после выборов его обвинили в фальсификациях. Судебное разбирательство, в ходе которого были опрошены свидетели обеих сторон, включая и Кассия Собаку того самого друга Мария, который якобы включил в очередь для голосования лиц без гражданства, затянулось на несколько дней также вызвали Геррения еще одного знатного покровителя Мария. Но тот отказался прийти, сославшись на освященный временем правовой принцип, в соответствии с которым Патрону не вменялось в обязанность свидетельствовать против своего клиента. От этой обязанности его освободил сам Марий, заявив, что после избрания претором он больше не был чьим-либо клиентом. Суд, казалось, намеревался вынести Марию обвинительный вердикт. Но жюри присяжных по возвращении всех удивило. Его голоса разделились поровну. Подобные ситуации римское правосудие трактовало в пользу обвиняемого, и Марий стал претором. Невзирая на его победу, для Мителлов в 115 год до н.э. все равно оставался рекордным. Ловкий скавр выиграл выборы консула, в то время как его коллегой на этом посту стал другой представитель рода мителлов Еще один выиграл должность цензора, Доказательством того, что за кулисами дергал за ниточки именно Скавр, служит тот факт, что этот самый цензор назначил его сенатским принципом. Мало того, что этой чести, как правило, удостаивались сенаторы постарше, так еще и никогда не отказывали действующему консулу. Поскольку Скавру на тот момент не было еще и 50, на посту сенатского принципса он будет оставаться 25 лет, оказывая влияние на ход римской истории с высоты первого номера сенатского списка и первым выступая в ходе любых дебатов. Обеспечив ему это место, цензоры избавили сенат от 32 человек, большинство которых, надо полагать, не были друзьями семьи. Одной из жертв этой зачистки стал Касси Собака, близкий друг Мария, которого изгнали за причастность к прошлогоднему выборному скандалу. После непримечательного ничем года, в течение которого Марий занимался делами в Риме, его отправили в Дальнюю Испанию. О его пребывании там известно совсем немного, хотя известно, что он установил римскую власть на территориях, которые впоследствии стали рассадником разбойников. К 114 году до н.э. Марий избавил от них регион, и туда приехали подрядчики-публиканы, чтобы эксплуатировать новые копии. Подобно большинству римских чиновников, в службе за границей Марий усматривал возможность сколотить состояние. Поскольку в Рим в 113 году до н.э. он вернулся очень и очень богатым человеком, мы полагаем, что он просто поддержал притязание кого-то из публиканов на разработку нетронутых прибыльных копий. По приезде домой Марии, которому тогда было уже 55 лет, вложил свое состояние и многообещающие политические перспективы во взаимовыгодный союз, женившись на 16-летней Юлии из семейства Цезарей. Это был древний патрицианский род, возраст которого превышал возраст самой республики. Но за несколько столетий он утратил былое влияние, и хотя само это имя оставалось благородным и знатным, кошельки его представителей были пусты. Войдя в семью, Марий принес с собой как энергию, так и деньги. Он оставался все таким же Новус но связи Юлиев добавили ему респектабельности, требовавшейся для того, чтобы попытаться совершить прыжок из преторов в консулы. Преодолеть эту пропасть зачастую было не под силу даже тем, кто мог похвастаться связями на самом верху. В тот самый момент, когда Мари начал охоту на должность консула, без конца от него ускользавшую, в Нумидии воцарился хаос. Три года Югурта и Атгербал еще кое-как сосуществовали, но в 113 году до нашей эры Югурта опять предъявил претензии на единоличное правление царством. Он послал к Адгербалу отряды своих рейдеров, чтобы спровоцировать реакцию брата, а затем выставить себя жертвой. Но тот наживку он не заглотил, вместо этого отправив в Рим послов с жалобой на провокацию Югурты. Утомленный нумидийскими склоками сенат, у которого были заботы гораздо важнее, Написал от Гербалу ответ, в котором по существу велел разбираться с этой проблемой самостоятельно. Поняв, что в помощи от Гербалу сенат отказал, Югурта собрал армию и вторгся в ту половину Нумидии, которой правил брат. Тот, желая себя защитить, тоже создал войско, но превосходящие силы Югурты сокрушили его и на этот раз. Атгербал бежал в свою столицу Цирту и укрылся в ней, приказав запереть городские ворота. По всей видимости, молодой царь пессимистично оценивал свои шансы. Но несколько итальянских торговцев, которые обосновались в цирте, убедили его не падать духом. Сказали, что раз его притязания на трон поддержат они, то и сенат тоже встанет на его сторону. Поэтому Адгербал послал в Рим еще одно письмо, взмолившись о помощи, а сам приготовился держать осаду. Второй ответ сената оказался не намного лучше первого, Он отправил к царям трех своих молодых членов, предписав по прибытии в Нумидию, приказать от Гербалу и Югурте разрешить конфликт мирным путем. Этим трем сенаторам Югурта поведал свою версию истории, сочинив сказку о том, как ему удалось раскрыть подлый заговор от гербала и как он себя лишь защищал. Но, попросив пропустить их в цирту, чтобы выслушать версию от Гербала, послы получили отказ. Обескураженные сенаторы вернулись в Рим предоставить свой доклад. Дураков в сенате не было, поэтому с учетом высокомерного презрения, которое продемонстрировал к ним Югурта, всем стало ясно, что в роли подстрекателя во всей этой истории выступал именно он. Но у него в сенате еще оставались могущественные друзья, зарубившие на корню саму мысль о том, чтобы отправить для наведения в Нумидии порядка легионы. Вместо этого отправили еще одну комиссию на этот раз во главе с сенатским принцепсом Скавром. Тот всегда последовательно критиковал Югурту и по приезде в Африку тут же приказал равному царю явиться к нему лично. Разбираясь в римской политике, тот понимал, что Скавра необходимо опасаться. После еще одной, последней попытки захватить Цирту, он сдался и предстал перед римлянами. Но в ходе продолжительного разноса, который ему устроил Скавр, Югурта понял, что так и не услышал решительной угрозы отправить в Нумидию легионы. И его осенило, что Скавр приехал, желая не спровоцировать военное вмешательство, а избежать его. Римлян, оказывается, можно было не бояться. Они не хотели ввязываться в эту нумидийскую войну. Пока Скавр в Африке вел переговоры по урегулированию этого вопроса, те самые итальянские купцы из Цирты, которые раньше убеждали от Гербала не терять надежду, Теперь советовали ему уступить, сдаться Югурте, после чего оба царя должны были поклясться подчиниться любому решению, которое вынесет сенат. Свою добрую волю от гербал мог продемонстрировать, выдвинув одно единственное условие – сохранить ему жизнь. Царь согласился, тем самым совершив роковую ошибку. Едва он вышел за ворота цирты, как Югурта, не теряя времени, расправился с младшим братом, доставившим ему столько проблем. Несчастного от Гербала арестовали и пытали до смерти. Если бы Югурта ограничился казнью от Гербала, дело могло бы на том и закончиться. Сенат, скорее всего, признал бы его единоличным царем Нумидии, и жизнь дальше пошла бы своим чередом. Но его люди, войдя в цирту, тут же бросились жестоко мстить каждому ее жителю. Поступил приказ убивать каждого, у кого в руках окажется оружие. Солюстий, Югуртинская война. Но его истолковали слишком вольно, что привело к истреблению не одной сотни человек, включая и итальянских купцов. Именно с этого момента для Югурты все пошло не по плану. Даже не желая втягиваться в нумидийский конфликт, Сенат не мог игнорировать массовое убийство соплеменников. В Риме выцарилось единодушное убеждение в том, что Югурта зашел слишком далеко. Но что еще хуже? Общественное мнение признавало, что Сенат долгие годы плохо вел номидийские дела. На форуме давно ходили слухи о взяточничестве и коррупции. Когда пришла весть о последнем акте насилия Югурты, садистском истреблении италийцев, трибуны потребовали от Сената предпринять какие-то действия. Эффективные действия. Действия военного характера. Тот уступил. Луций Кальпурний и Бестия, избравшийся в том году консулом, получил назначение в провинцию Африка и приказ готовить легионы. Собирая армию, Бестия также подобрал себе в старшие советники группу влиятельных легатов. В их число вошел Искавр, позаботившийся о том, чтобы оказаться в штабе Бестии. Поскольку один раз ему не удалось удержать легионы от похода в Нумидию, теперь он стремился к мирному разрешению кризиса. Прения между Бестией и Искавром вращались вокруг вопроса о том, Насколько им следует продемонстрировать силу, чтобы заставить Югурту подчиниться? Сам царь, узнав, что Рим мобилизует силы для принятия мер, удивился. Он считал, что раздарил достаточно денег, преследуя цель никогда не сойтись с римлянами в бою, и что для этого им достаточно ненавистна мысль о военном вторжении в Нумидию. И в ответ смог придумать только одно. Югурта снарядил одного из своих сыновей в Рим, дав ему в придачу двух близких друзей и велел взять еще больше денег, чтобы подкупить Сенат и вновь подчинить его своей воле. Но политические ветра к тому моменту уже переменились. Сенат запретил нумидийцам входить в Рим и предписал в течение 10 дней покинуть пределы Италии. Летом 111 года до н.э. легионы-бестии отплыли в провинцию Африка и оттуда двинулись к границам Нумидии. Узнав, что легионы вторглись на его территорию, Югурта послал к Бестии своих доверенных людей. Послы сообщили консулу, что завоевание Нумидии обернется продолжительной и дорогостоящей военной кампанией, добавив, что для всех будет лучше прийти к какому-нибудь соглашению. После этого Югурта уже лично приехал к Бестии и Скавру, и они втроем устроили совещание в узком кругу. Во время этой встречи было решено, что в обмен на репарации в виде 30 слонов большого числа лошадей и скота, а также незначительного количества серебра. Салюстий, югуртинская война. Рим признает югурту единоличным царем Нумидии и все разъедутся по домам. Формальный характер проведенной военной кампании, равно как и слишком вольготные условия соглашения по возвращении в Рим, вылились в огромный скандал. Однако Скавр надеялся, что этот фарс положит кризису конец. Теперь, став единоличным царем на медии, югурта, больше не будет представлять собой угрозу, и Сенат сможет сосредоточить усилия на северной границе, гораздо более опасной и уязвимой. Но фарса оказалась недостаточно. Городской плебс надеялся, что Бестие привезет полную капитуляцию югурты, но вместо этого гонцы принесли шокирующую весть, что консул вернулся, выторговав лишь мелкие репарации. В особенности за скандал вокруг на медийского царя ухватился молодой лидер Гай Меммий, увидев в нем свой проходной билет во власть. Он с самого начала выступал за то, чтобы послать бестию в Нумидию, а после своего избрания трибунам в 111 году до нашей эры заклеймил позором заминки Сената, обвинив его в причастности к преступлениям Югурты. Факты выглядели предельно просто. Римскую честь в который раз свели к нулю жадностью. Солюстий, Югуртинская война. Когда весть о соглашении с номидийским царем достигла Рима, Меммий осыпал порочную алчность сената градом упреков. «Злодеи, чьи руки в крови, люди неимоверной алчности, зловреднейшие и в то же время надменнейшие, которым данное ими слово, приличие, сознание долга, вообще честное и бесчестное, все служат для стяжания». «Там же». Вместе с тем он обругал и народ, который все это допустил, Вы молча негодовали, глядя, как государственная казна опустошается, как цари и свободные народы платят дань нескольким знатным людям, как одним и тем же людям достались и высшая слава, и огромные богатства. Там же. После чего обратился ко всему Риму. Заклятому врагу выдан авторитет сената, выдана ваша держава, в Риме и на войне торгуют интересами государства. Там же. В то же время Мемми приложил усилия, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Особо упомянув преданных мученической смерти Гракхов, он сказал «После убийства Тиберия Гракха против римского народа были начаты судебные преследования. После убийства Гая Гракха и Марка Фульвия многие люди из вашего сословия тоже были казнены в тюрьме, и всем этим бедствиям положил конец не закон, а произвол победителей». Солюстий, Югуртинская война. Незаконное насилие стало тактикой реакционной аристократии. Стараясь направить ситуацию в оптимальное русло, он сказал «Карать тех, кто предал государство врагу, но не оружием и не насилием, ибо вас, поступивших так, это было бы еще менее достойно, чем их, которые этому подверглись, а судебными преследованиями». «Там же». При этом план мимия был весьма своеобразный. Он хотел, чтобы против коррумпированного сената дал показания сам Югурта, Меммей убедил народное собрание приказать одному из претеров отправиться в Нумидию, взять Югурту и привести его в Рим, чтобы он указал на сенаторов, которых подкупал. Царь будет пользоваться полной защитой власти трибунов, а давая показания, сможет воспользоваться иммунитетом. Какой бы в действительности ни была степень его вины, Сенату подобные заявления никак не могли понравиться. Не понравились они и Югурте, хотя на деле у него в этом вопросе не было выбора. Если не явиться... Это послужит доказательством предательства им Рима, поэтому, когда за ним приехал претор, Югурта поднялся на борт корабля и покинул Нумидию. После многолетнего скандала прибытие Югурты в Рим стало сенсацией. Будучи человеком смышленым, прекрасно владея искусством пускать пыль в глаза, он вырядился в скромные одежды, далекие от пышных убранств, которые имел обыкновение носить. Если он надеялся выйти из этой истории живым и здоровым, то триумфально вступать в Рим в апостаси царя Толстосума было нельзя. Но даже в таком непритязательном наряде Югурта не удержался от соблазна немного пошвырять деньгами. После назначения дня, когда ему предстояло дать показания в народном собрании, он вознамерился найти какого-нибудь симпатичного трибуна и попросить его оказать ему услуги адвоката. Такого человека Югурта отыскал в лице Гая Бебия, который, присвоив деньги нумидийского царя, пообещал выступить в его защиту. Когда собрался комиций, возбужденная толпа была настроена враждебно. Сразу после появления югурты Мемми принялся подробно рассказывать, до какой степени он подкупил сенат. Но при этом напомнил всем, что нумидийский царь приехал не понести наказание, а лишь дать показания. Затаив в душах надежду, собравшиеся ждали того великого момента, когда югурта выложит все как на духу. Но царь не двинулся с места и не произнес ни слова. Вместо этого вперед вышел Гай Бебий и велел ему молчать, а потом заявил, что налагает на весь процесс вето. Толпа сначала окаменела, затем разразилась яростными возгласами. Но, как и в случае с Октавием, наложившим вето на земельный закон Тиберия Гракха, ни убедить Бебия изменить решение, ни запугать его не удалось. Тем все и закончилось. Никаких показаний Югурта не дал. Когда его выводили с помоста, народное собрание тряслось от гнева. Но когда он ушел, собравшаяся толпа мирно разошлась. Однако о награде, в которой им отказали, не забыли. Во время своего пребывания в Риме Югурта решил довести до конца кое-какие дела. Его деяния в прошлом привели к созданию диаспоры намедийцев, в чьих жилах текла хоть капля царской крови и все они по праву считали себя потенциальными целями убийц. Некоторые такие беглецы оказались в Риме, а один из них, внук последнего царя Миципсы по имени Массива, метил на место югурты, если римляне того раздавят. Узнав об этом плане, царь решил сделать с Массивой то же, что до этого сделал с псалом и Адгербалом. Выполнить эту задачу он поручил одному из своих самых верных соратников Бамелькару. Тот болтался по убогим трущобам Рима до тех пор, пока не вступил в контакт с небольшой шайкой мастеров таких дел. Солюстий, Югуртинская война». Те установили за массивой слежку, выяснили распорядок его дня, устроили засаду и набросились. Но, нанося удар, даже не подумали о скрытности, которой так могут похвастаться ниндзя. «Массиву убили», Но это опрометчивое нападение наделало столько шума, что о преступлении узнали и тут же схватили злодеев. Когда их притащили к консулу, они во всем сознались и вдохновителем преступления назвали Бамилькара. В обход гарантированной югурте защиты консул приготовился привлечь за совершенное злодеяние Бамилькара к суду, надеясь попутно привязать к делу и югурту. От предъявленных обвинений царь попытался отделаться шуткой, а в залог того, что Бамилькар предстанет перед судом, оставил пятьдесят своих слуг, но когда понял, что с помощью привычных взяток остановить процесс не удастся, решил минимизировать потери. Предоставив полсотни заложников их судьбе, Югурта устроил Бамелькару побег из Рима. Узнав, что обвиняемый скрылся, сенат приказал и самому нумидийскому царю немедленно покинуть город. Уезжая, тот повернулся, бросил на Рим взгляд и выдал свое знаменитое изречение — Продажный город, обреченный на скорую гибель, если на него найдется покупатель. Там же.